Глава одиннадцатая Фентон переоделась в синюю шелковую пижаму и забралась в постель, а я, не раздеваясь, растянулся на диване. Она закрыла глаза маской для сна и лежал не двигаясь. Но не думаю, что вот так взяла и сразу уснула. Дыхание оставалось неровным и слишком частым, поверхностным и напряженным. Я лежал с открытыми глазами. Прошло несколько часов, но я тоже все никак не мог уснуть. Что-то все-таки меня беспокоило. Я никак не мог понять, что именно, но где-то в глубине сознания словно мигал красный предупредительный сигнал и никак не давал мне успокоиться. Около четырех утра я, наконец, задремал. Проснулся в семь часов. Разбудила меня Фентон. Позвала по имени. Она еще оставалась в постели, но уже не лежала, а сидела. Маска сдвинута на лоб, волосы растрепаны, Фентон протягивала мне свой мобильник. В одиннадцать вечера хриплым голосом проговорила она. «Сегодня. Хотят с тобой встретиться. У нас получилось». Не так я рассчитывал начать этот день. «Не сплю уже целых пятнадцать секунд, а у нас решена еще только одна проблема». «Тебе бы лучше сейчас ответить», — сказал я. «Напомнить, мол, буду один, без оружия, и за информацию плачу наличными». Фентон поковырялась в мобильнике. Через минуту в нем пискнуло «Отлично!» — они согласились. Прошла еще минута, и мобильник Фентон издал совсем другой звук. Пришло текстовое сообщение. Фентон прочитала его и протянула мобильник мне, чтобы я тоже посмотрел. Все, сожрал с потрохами. Это правая рука Дин Донкера. Говорит, чтобы нынче вечером я была готова к работе. Фентон откинулась на подушки и принялась тыкать пальцем в мобильник. Отлично. Я поискала здесь поблизости судмедэкспертов. Нашла только одно имя, некий доктор Улье. Такое впечатление, что он тут единственный врач на все случаи жизни. Работает в медицинском центре. Большое здание в центре города. Подождем, когда нам доставят заказ, и отправимся к нему. Это должно быть еще до полудня. У нас будет куча времени. Вдвоем идти нельзя, — сказал я и сел на диване. Доставка. Надо ведь будет расписаться. Фентон кивнула. Лучше, если это сделаешь ты, а я пойду поговорю с доктором, — сказал я. Фентон еще раз поколдовала с мобильником и заказала завтрак. Я принял душ, услышал стук в дверь, когда уже одевался, а, выйдя из душевой, сразу учуял запах кофе. Просто великолепно. С первой утренней чашкой кофе ничто не может сравниться. Фентон заказала также буритто. Завтракали мы молча. Потом я собрал бумажные тарелки, взял темные очки, которые забрал у мужика возле дерева и двинулся к двери. «А пистолет что, не берешь?» — спросила Фентон с явным беспокойством в голосе. «Я иду в муниципальное учреждение», — ответил я. «Там могут стоять металлоискатели». «В этом городишке? Вряд ли». «Все равно рисковать не стоит. Да он мне и не понадобится. Если врач правильный, я уговорю его помочь нам. А если прикормленный диндонкером, у меня есть кое-что поубедительнее пистолета». Я вышел из номера, пересек двор и прошел под через которую сюда зарулила Фентон. Утро было прекрасное. Для пешей прогулки лучше не придумаешь. Солнце светило ярко, но было совсем не жарко, как раз то, что надо. Еще не совсем развеялись остатки прохлады, принесенной ветерком из значной пустыни. Небо было столь чистое и столь голубое, что если изобразить на картине, никто не поверит, что такое бывает». Домишки, выстроившиеся по обе стороны узеньких извилистых улочек, казались старыми и довольно убогими. Словно много лет назад они выросли здесь вдоль тропинок, по которыми еще ходили люди со своими осликами и мулами, да мало ли еще какими запряженными в тележке животными. Никакой отчетливой планировки, без затей. Я представил себе, как живут здесь эти люди, как ходят на работу, растят детей. Посмотрел на крыши этих домиков, кое-где виднелись телевизионные антенны, но вот мачт сотовой связи нигде не было видно. Это лишь усиливало впечатление, что прогресс прошел мимо этого городка. Похоже, многие десятилетия здесь ничего существенного не менялось. Если не считать прибытие сюда Дендонкера. Большое крепкое здание медицинского центра из светлого камня я нашел без особых проблем. Строили его люди, которые, видно, гордились своей работой. Это сразу бросалось в глаза. Здесь трудились настоящие мастера своего дела. Это становилось ясно, стоило только взглянуть на двери и окна, оконные перемычки, видно было особенное внимание строителей к каждой мелочи, к деталям, нюансам. Я ступил внутрь, и на полированном белом полу увидел изображение богато украшенного посоха Гермеса. Прямо над ним висела большая лампа в виде глобуса. Потолок был здесь сводчатый. Он был расписан сценами из истории медицины, начиная от пещеры, заканчивая больницами и госпиталями, построенными где-то незадолго до начала Второй мировой войны. По своему стилю это здание могло бы быть дворцом правосудия или публичной библиотекой, но стоило только закрыть глаза и уже не возникало никаких сомнений в том, что ты находишься именно в больнице. Этот запах невозможно спутать ни с чем другим. В приемном покое не было ни души. Стоял письменный стол, сработанный из дорогой древесины тика. В результате многолетней полировки поверхность его блестела. С одной стороны на нем лежал закрытый ноутбук вместе с кожаной папкой и отрывным блокнотом. На стенке висел указатель помещений и служб. В рамке, сделанный под старину, с белыми буквами, которые эффектно выделялись на фоне дорогого материала бордового цвета. Морг в указателе упомянут не был. Вероятно, рекламировать это место медики не очень любят. Я прошел в дверной проем сбоку от стола. Он вел в коридор с рядом простых деревянных дверей. Каждая дверь имела свой номер, но табличек на них не было. В конце коридора обнаружилась лестница, ведущая вниз. Я стал спускаться. Отчасти потому, что в указателе перечислялись палаты, амбулатории, процедурные, и везде был указан этаж. Но отчасти и потому, что чутье подсказывало. Мне казалось, что тела умерших более уместно хранить ниже уровня земной поверхности. Я вышел в еще один коридор, ярко освещенный. На потолке сияли близко один к другому подвешенные светильники с тройными флуоресцентными трубками. Но дверь здесь была только одна, и на ней висела табличка с надписью «Морг». Я подошел к этой двери и услышал за ней голос. Мужской. Сначала мне показалось, что там находится не один человек. Всех слов разобрать не удалось – но прислушавшись к этой затейливой манере говорить, я понял, что человек там один. Он просто диктует. Вероятно, записывает какие-то врачебные заметки. На диктофон или другой аналогичный прибор. Я поднял руку, собираясь постучать, но остановился. Подумал, что самое время посмотреть в лицо фактом. Что бы я ни сказал этому врачу, от этого ничего не изменится. Я повернулся, двинулся обратно к лестнице, поднялся по ней и вышел на улицу».